Глава двадцать первая Кайн живет в Роксбери, в старом здании, которое выглядело бы красиво, если бы его отремонтировали. На дорожке у входа стоит группа молодых людей. Несколько здороваются с Каином, когда мы проходим мимо. Они говорят громко, разбавляя речь. простыми и совсем не агрессивными ругательствами. Каин отвечает дружелюбно, хотя и не останавливается поговорить или представить нас. Внутри дом блёклый и потрескавшийся, но чистый. Лифт шумя поднимает нас на третий этаж, и Каин открывает дверь под номером 319. Если бы мы не знали, что в квартире побывала полиция, мы бы её вызвали. Внутри словно ураган прошёлся. Со всех полок сбросили вещи, вытащили каждый ящик, скинули каждую подушку. Предметы свалили в гору в центре комнаты. Какое-то время мы просто смотрим на бардак. Начнём с книг. решаю я. Давайте вернём их на полки. Каин, как ты их расставлял? В смысле, по алфавиту? Сюда романы и поэзию, сюда non-fiction и рабочие материалы. Он указывает на нужные шкафы. И да, авторы по алфавиту. Я улыбаюсь. Сама я распихиваю книги, как придётся. Легко убрать, труднее найти. А как же твой кабинет? вдруг спрашиваю я. Боже, там тоже всё раскидали? Забрали с собой вместе с компьютером. Голос у Каина ровный, но я всё равно слышу раздражение, злость. Полагаю, ищут мой манифест. или что-то подобное. Ужас, видимо, отразился у меня на лице. Каин приобнимает меня. Всё не так плохо, шепчет он. Я сфотографировал диаграммы сюжета и отправил их себе по электронной почте вместе с рукописью. Я прижимаюсь к нему. Наши взгляды встречаются, и на какое-то время мы теряемся в глазах друг друга. «Эй, вы двое! За работу!» Мэри Голд несет стопку книг к нужной полке. Втроем мы возвращаем гостиной некое подобие порядка. Расставляя книги в алфавитном порядке, я наслаждаюсь вкусом Кайна в литературе. «Произведения умные, разнообразные, эклектичные, потертая классика с пометками на полях, недавние релизы, лауреаты премии и бульварное чтиво, редкий графический роман, словарь и несколько справочников по грамматике». «Твою мать!» «Мэри Голд стоит на пороге спальни. Подхожу посмотреть, что не так». В спальне тоже беспорядок. Одежда и постельное бельё, обувь и книги лежат в куче на голой кровати. Матрас порезали, ткань и перолон содрали с металлических пружин. Какой-то офицер подумал, что увидел на чехле порез. Вздыхает Каин. Оказывается, люди часто прячут вещи в матрасах. И они просто так его и оставили? Мэри Голд в ярости. Где ты будешь спать, по их мнению? Думаю, они надеялись, что я буду спать в камере. Но не могут же они просто? Они оставили какие-то бумаги, которые нужно заполнить. На бумагах не поспеши, Каин. Мэри Голд злится всё сильнее. Поговори со своим адвокатом. У тебя же есть адвокат? Я умираю с голоду. Каин сжимает мою ладонь. Вы хотите есть? Можем заказать пиццу. Я хочу, говорю я, во-первых, чтобы помочь ему сменить тему, и во-вторых, потому что осознаю, что ужасно голодна. Есть любимая пиццерия. В ресторане в паре блоков отсюда есть доставка. Каин тянется в карман и тут же морщится. Чёрт. Фредди одолжит телефон. Он берёт мой и набирает номер. Говори, какую хочешь, Мэри Голд. Иначе мы все будем есть вегетарианскую. Мэри Голд заказывает пепперони с анчоусами. Я уточняю, нельзя ли добавить на вегетарианскую пиццу ананас с халапеньо. Ты хочешь, чтобы я просил положить на пиццу фрукты? шепчет Каин. Поверь, это вкусно, заверяю его я. Столик и скепсиса он делает заказ. Пока ждём, начинаем разбирать кухню камбус на случай, если нам понадобятся тарелки. У Каина, похоже, минимум кухонных принадлежностей, так что справляемся мы быстро. Когда приезжает пицца, с кухней мы почти закончили. Садимся на пол в гостиной и едим прямо из коробок. Я заставляю Мэри Голд с Каином попробовать вегетарианскую пиццу, чтобы продемонстрировать им достоинство ананаса. Мэриголд с отвращением отказывается. Каинс едаёт кусок, но и он, похоже, не убеждён. О, это может понравиться, говорит он. Похоже на его странные пончики. Я смеюсь над их бедным американским вкусом и рассказываю о чудесных гамбургерах с яичницей и свёклой. какое-то время мы героически игнорируем факт, что мы приехали сюда убираться после полицейского обыска, во время которого офицеры пытались найти оружие убийства. Но разговор неизбежно переходит на эту тему. Не понимаю, почему они решили, что ты захотел убить Шона Джейкэпса, говорит Мэри Гульд. убирая с куска пиццы ананас. «В этом нет смысла!» Каин пожимает плечами. «Подумали, что я захочу отомстить за то, что он вмазал мне бутылкой, наверное». «А ты захотел?» – спрашивает Мэри Голд. «Что?» Я шокирована. Как она может спрашивать, даже думать такое? Каин просто смотрит на нее. «В смысле, ты что, даже ни капельки не разозлился?» – поясняет она. «Я знаю, что ты его не убивал. Но ты же злился. Это естественно». Я вспоминаю, что Мэри Голд изучает психологию. Настоящая девушка с Фрейдом. «Он был под наркотиками», – отвечает Каин. «Я злился на себя, что оказался в этой ситуации». Надо было сразу понять или хотя бы пригнуться. Он качает головой, облокачиваясь на книжный шкаф. Если бы мы вызвали полицию, как ты сказала, Фредди, он сидел бы в тюрьме, а не лежал бы мёртвый. Ты этого не знаешь. Я подсаживаюсь ближе к нему. Мэри Гол соглашается. В Бостоне каждую ночь происходят десятки драк и нападений. Вряд ли полицейские отвлеклись бы от своих пончиков. Я оглядываю разгромленную квартиру. Ну, теперь они отвлеклись. Мэри Голд задумчиво хмурится. Теперь это убийство. Сначала Каин отвозит Мэри Голд домой на Аттенс-стрит. «Ты же не дашь ему вернуться домой, да?» — шепчет мне Мэри Голд, вылезая из машины. «Его кровать?» Я смеюсь. Предложу ему свой диван. Она открывает рот, решает ничего не говорить и собирается уйти. Но вдруг разворачивается, целует меня в щеку и шепчет еще тише. «Будь осторожна!» Я смотрю ей вслед, озадаченное и немного напуганное ее предупреждением. «Все в порядке?» – спрашивает Каин. «Мэри Голд волнуется, где ты будешь спать сегодня?» «А, понимаю» – он бросает взгляд на рюкзак, в который на скорую руку упаковал сменную одежду, когда я предложила переночевать у меня дома. И где она боится, я буду спать. Она переживает за твой пострадавший матрас. Я не упоминаю её последнее предупреждение. Сама ещё не знаю, что оно означало. Ты точно не против Фредди? Я толкаю его в бок. Забыл, как мы провели день. Он улыбается. не забыл, но не хочу навязываться. Он слегка ворочается на месте. Я понимаю, что не дал тебе времени подумать о том, что тебе рассказал. Понять, что ты чувствуешь. В голову приходит мысль. Это был имел в виду, когда спрашивал: "Она знает, что ты сделал?" Каин сжимает руль так, что костяшки белеют. Он такое говорил. Да, думаю, это. Какая ему была разница? Что прости? Он был в ярости. Каин пожимает плечами. Полагаю, тут больше виноваты вещества, которые он принял. Он заезжает на гостевую парковку на площади Кэрингтон. Серьёзно, Фредди. Если тебе нужно больше времени подумать о том, хочешь ли ты со мной связываться, я пойму. Я не смотрю на него, осознавая, что это помешает мне думать рационально, осторожно. Почти слышу, как колотится его сердце, пока он ждёт. Хотя, возможно, это моё. Я выдыхаю и поднимаю взгляд. Хорошо, я подумала. Меня всё устраивает. Он улыбается слегка удивлённо, а затемно. Фредди, я уже с тобой связалась. Романтически или нет? Собираю всю свою смелость и спрашиваю. Ты передумал? Он округляет глаза. Нет. Крепко сжимает мою ладонь. Я хочу быть с тобой. Но Фредди, я через всё это уже проходил. Я осуждённый преступник. На какое-то время полиция превратит мою жизнь в ад. И я не хочу, чтобы тебя это задело. Я киваю трону те тем, что он хочет защитить меня. Понимаю. Но я доверяю тебе. Если совсем честно, мне кажется, я начинаю тебя любить. Так что совсем меня не задеть не получится. Так что давай останемся тем, кто мы есть, друг для друга, а с остальным разберёмся по мере поступления. Он целует меня страстно, и меня с головой накрывает сила его чувств и моих. Мы задерживаемся в джипе ещё немного, А затем идём в квартиру, потому что мы слишком старые, чтобы целоваться в машине. В холле Джо машет мне рукой и благодарит за пирожные. Я принесу ещё парочку. До этого момента я и не вспоминала про пирожные. Насколько я знаю, они всё ещё лежат на журнальном столе. О, не стоит, мисс Кинкейт. Наслаждайтесь. А мне нужно поменьше сладкого есть. Он хлопает себя по большому животу. Тем более, моя смена уже закончилась. Он берёт со стола визитку и передаёт мне. Пока вас не было, приходила та женщина из полиции. Просила вас позвонить. Я сую визитку в карман. И смотрю на часы. Почти полночь. Джо сказал: "Просила, это не приказ". Вряд ли это настолько срочно, чтобы звонить в такой час. Наберу её утром. Мы с Кайном едим пирожные и разговариваем. Меня тянет задать ему множество вопросов, но я не хочу его допрашивать. И не хочу, чтобы он подумал, будто я его допрашиваю. Меня интригует его воспитанность. Каин Маклеод говорит негромко: он не грубый, не циничный, но при этом несколько лет провёл в тюрьме. Как так получилось? Меня выпустили более 7 лет назад, напоминает он. На мою жизнь влияла не только тюрьма. Даже если так, она, похоже, совсем не оставила на тебе следа. Я вот 5 лет назад походила на йогу и до сих пор не могу оправиться. Он мягко смеётся. Я наслаждаюсь звуком. В нём есть доверие, близость. Ты не читала мой первый роман, да? Тут же меня охватывает стыд. Поверить не могу, что до сих пор не нашла экземпляр. Ещё нет, но о, господи, у меня нет оправдания. Не говори глупостей, Фредди. Он обнимает меня. Если бы читать книги писателя было обязательно, у нас бы не было друзей. Нет, это обязательно. Когда я напишу книгу, вы все должны будете её прочесть. Он улыбается. На самом деле, я рад, что ты её не читала. Она бы тебя отпугнула. Почему? Потому что она грубая, злая, тяжёлая, обиженная. По ней видно, что она написана бывшим осуждённым. Но Нью-Йорк Таймс назвала её блестящим дебютом, напоминаю я. Он пожимает плечами. Людям понравилось или не понравилось настолько, что они превратили её в успех. Поверь, я сам такого не ожидал. Но ты больше не хочешь так писать. Ту историю я рассказал, повторять её не стану. Надо прочитать, говорю я скорее себе, поднимаю взгляд. Если, конечно, ты не против, Да, пожалуйста. Смотри только, чтобы кошмары не начались. Я изучаю его мягко, спокойно, уверенная в нём, несмотря на то, что он сделал. Откуда бы им взяться? Дорогая Ханна. Ах, да, тот самый первый автобиографический роман. Мой к счастью лежит в ящике стола. Свою цель он выполнил, изгнал моих демонов, сказал все те вещи, о которых мне хотелось кричать. Первая книга это что-то вроде литературной истерики. Хорошо, что у меня хватило здравого смысла никому её не показывать. Иначе меня бы арестовали или запихнули в психушку. Должен признать, это гениально – опубликовать свои самые темные секреты в виде романа. Так сказать, спрятать у всех на виду. В этом есть смысл. Хотя убийцы не хотят быть пойманными, они мечтают о признании за свои дела, за то, как ловко они прячутся от закона. Так что рассказать о содеянном в романе – Прекрасный вариант. Я бы и сам прочитал книгу Каина. Пару глав назад мы говорили об очередном убийстве. Ты могла забыть или тебя отвлекла проблема с компьютером. Я уже отправлял тебе фотографии с сцены преступления, но к этому письму прикреплю ещё несколько с другого инцидента. У меня хорошо получается находить и незаметно фотографировать всякие преступления. Как видишь, в этот раз жертва женщина. Она умерла от травмы головы. Похоже, её ударили тупым предметом, кирпичом или молотком. Я подумал, что раз она похожа на Кэролайн и убили её похожим образом, это поможет тебе соединить преступления. и показать эволюцию Каина как человека, который убил по необходимости, а потом понял, что ему это нравится. Такое случается, я уверен. Как иначе ты поймёшь, что тебе нравится убивать людей, пока ты сам не лишишь кого-то жизни и не откроешь для себя ни с чем не сравнимое удовольствие от того, что ты держишь в руках само существование и можешь его погасить я предполагаю, конечно же. Посмотри фотографии и скажи, что думаешь. Должен признать, становится очень интересно. Твой Лео